Глава одиннадцатая Полина отчаянно пилила стену. Тонкая щель удлинялась так медленно, что ясно было, не только за два часа, но и за двое суток ей не выпилить отверстие. Но она не сдавалась. Руки Полины онемели, и ей пришлось несколько раз прерывать свою отчаянную работу, чтобы отдохнуть. Железная пыль перепачкала руки, а кожа на правой ладони вспухла, и даже пошла кровь. «Вжик-вжик!» — звучал напильник. и от этого однообразного звука звенело в ушах. Полина была так поглощена работой и так старалась заставить себя пилить и дальше, хоть рука отваливалась, что не услышала, как дверь в камеру снова отворилась. «Человек!» — раздался громкий, резкий металлический голос. «Прекрати свою работу! Ты портишь мой корабль, и пользы от твоей работы нет, потому что тебе никогда не убежать от меня!» Полина вскочила, обернулась, стараясь спрятать напильник за спину. В камере стояло новое существо. Вернее всего, как подумала Полина, это тоже был робот, только выше других и страшнее. Он был весь в черном, но сверху у него был накинут длинный широкий плащ, а на голове блестящий антрацитовый шлем с высоким гребнем. Лицо его было таким же черным, как у роботов, и пустым, без глаз и рта. И потому нельзя было понять, откуда исходит голос. «Мне интересно наблюдать за вами». — сказал Большой Робот. — Вы — странные существа. Вы суетитесь и к чему-то стремитесь, а это никому не нужно. — Вы кто? — спросила Полина. — Я хозяин, — ответил Черный Робот. — Я главный здесь. Я правлю этим миром. Этот мир трепещет передо мной. — Если это так, то вы должны выпустить меня. — Почему? «Потому что я не принадлежу вашему миру», — сказала Полина. «Я не хотела к вам попасть. Мы летели своим путем. «Вы пролетали слишком близко от меня», — сказал хозяин. «И я вас заставил покориться мне». «Зачем?» «Чтобы взять ваше добро, чтобы развлечь и утешить моих подданных». чтобы поглядеть на вас вблизи, потому что я любопытен. «Вы тоже робот?» — спросила Полина, подходя поближе и приглядываясь к хозяину. «Я знаю, что это глупое слово придумали на земле. Я все время его слышал от тех, кто был здесь раньше тебя и кого теперь уже нет. Мне даже сказали, что его придумал много лет назад земной сочинитель», Историй по имени Карел Чапек. Робот. Это железная машина. Раб людей, который выполняет их приказы. Значит, я не робот. Вы живое существо? Живое, потому что я мыслю. Но сделанное другими живыми существами. Когда-то был сделан тот, кто сделал меня. Ясно. — сказала Полина. — Робот второго поколения. И зачем вы были сделаны? — Чтобы заботиться, охранять и вести вперед. Значит, у вас есть долг? — Долг. — Назовите это заданием. У меня есть долг-задание, — согласился чёрный хозяин. — Мой долг — управлять этим миром и сделать так, чтобы ашеклеки были счастливы. «Ашиклейки? Ваш хозяева? Настоящие хозяева?» «Ашиклейки — это существа, подобные тебе. Они теплые, в их жилах течет кровь. Они глупы, непостоянны, слабы. Я делаю их счастливыми». «Потому что подчиняешься им и служишь им». «Я никому не подчиняюсь и никому не служу», — ответил черный робот. но без моей заботы о шиклеке умрут». «Тогда позовите сюда шиклеков», — сказала Полина. «Я буду разговаривать с ними, а не с машиной». «Ты глупое существо», — ответил черный робот. «Я думал, что ты достойна, чтобы остаться живой и помогать мне в великом деле, но ты ничего не понимаешь». «Нет», — сказала Полина, — «я поняла». Ты просто сломавшийся, робот, робот с манией величи. Возмущение и обида не свойственны мне, ответил черный хозяин. Называй меня как угодно. Я господин этого мира, и нет предела моему могуществу». Странно. Робот, заржавевший программой. Полина не могла не улыбнуться. Страх, охвативший ее при виде этого существа, давно прошел. «Страшно то, чего ты не понимаешь». И словно осознав, что для этой женщины он не господин, а лишь машина, хозяин повысил голос и загремел на всю камеру. «Когда тебя будут рвать когти ледяного дракона, ты вспомнишь о своих необдуманных словах. Ты горько раскаешься. Я не могу прощать оскорблений, но не потому, что они меня задевают». а потому что мой авторитет должен быть незыблем. Я бог, я хозяин. Все должны трепетать передо мной. «Слава хозяину!» — дружно воскликнули остальные роботы. «Слава его мудрости!» Но эта сцена была прервана в самом разгаре. В коридоре послышался шум. Два робота тащили отчаянно сопротивляющегося Юдза. Хозяин резко обернулся, Несколько секунд смотрел в упор на мальчика безглазым черным лицом и потом сказал. «Еще один. Где вы его нашли?» «Он был один. Мы нашли его в коридоре». «Это хорошо. Развлечение будет более веселым». Роботы отпустили мальчика, и он не удержался на ногах. Полина подхватила его. Юдзо узнал Полину и начал быстро говорить, забыв о том, что вокруг стоят роботы. Полина. «Мой отец здесь, он живой. Я нашел его карандаш. Смотрите, вот он!» «Какой отец?» — раздался голос хозяина. «Тебе показалось, Юдзе, это другой карандаш», — быстро сказала Полина. Но Юдзе ее не понял. «Я узнал карандаш отца». «На корабле еще остались посторонние!» — взревел хозяин. «Немедленно отыскать! Перевернуть весь корабль!» «Я вас всех разберу, если не найдете его!» «Позволь, великий хозяин», — сказал один из роботов, делая шаг вперед. «Я полагаю, что спешить не надо. Эти существа отличаются большой привязанностью друг к другу. Есть ли смысл искать то, что трудно найти? Сегодня мы отведем их к ледяному дракону. И не будем делать из этого тайны. И тогда его отец прибежит к нам сам. А мы будем к этому. Готовы!» «Разумная идея!» достойное моего слуги сказал хозяин он направился к двери но у двери остановился и обратился к полине готовьтесь к ужасной смерти ничтожные клочки протоплазмы дверь закрылась но Полина и юдзы были не одни с ними в камере остался один из роботов который встал возле того места где полина пыталась выпилить люк полина отвела мальчика кучу тряпья Села и посадила его рядом. Мальчик не плакал, но был бледен и подавлен. «Я сделал глупо», — произнес он. «Надо было молчать, но я так обрадовался». «Да, лучше было промолчать», — согласилась Полина. «Только теперь поздно из-за этого расстраиваться. А где остальные?» Мальчик наклонился к Полине и начал шептать ей на ухо. Робот сделал шаг к ним ближе, но ничего не услышал — А так как у него не было приказа, что надо делать в таком случае, то, постояв немного, он вернулся к отверстию.